Рядом с узкой дубовой дверью в квартиру Беттертонов находился звонок, но не успел Долглиш нажать на него, как появился отец Джон и сопроводил его внутрь. «Если не сложно, — сказал он, — подождите немного здесь, я схожу за сестрой. Она, наверное, на кухне. У нас очень маленькая кухня, она предпочитает есть отдельно. Я отойду буквально на секундочку». Комната, в которой оказался Делглиш, была с низким потолком, но большая. Четыре стрельчатых окна выходили на море. Всё было заставлено мебелью, словно собранной из предыдущих домов и квартир. Низенькие мягкие кресла с набивными спинками. Напротив камина — просиженный диван, на спинку которого наброшена накидка из индийского хлопка. В центре — Круглый стол из массива красного дерева с шестью стульями разных эпох и стилей. Между окнами — двухтумбовый письменный стол. Куча маленьких столиков ломилась от вещиц, собранных за две длинные жизни. Фотографии в серебряных рамочках, фарфоровые фигурки, деревянные шкатулки с серебряной отделкой и чаши с ароматической смесью из сушёных лепестков — несвежий и пыльный запах которых уже давным-давно выдохся в этом спёртом воздухе. Стена слева от двери была вся увешана книжными полками, на которых располагалась библиотека времён молодости, студенчества и духовенства отца Джона. Ещё там стояли несколько томов в чёрных обложках, подборка лучших пьес, начиная с 30-х и 40-х годов прошлого века. А рядом оказались детективы в мягком переплёте. Делглиш заметил, что отец Джон увлекался женщинами-писательницами золотого века — Дороти Ли Сейерс, Марджери Алингем и Найо Марш. Слева стену возле двери подпирала сумка с полудюжной клюшек — неуместная вещь в комнате, где ничто больше не намекало на увлечение спортом. Картины, как и прочие предметы обстановки, отличались разнообразием. Мастерски выполненные полотна викторианской эпохи с чрезвычайно слащавым сюжетом, какие-то цветочки, пар и акварелей, вероятно, работа предшественников викторианцев. Для любительской живописи они выглядели слишком хорошо, а до профессиональной ещё не дотягивали. Комната была мрачноватая, но обжитая, не небезликая и настолько уютная, что совсем не навевала тоску. С двух сторон от камина стояли кресла с высокими спинками, а между ними — столик с настольной лампой. Здесь брат с сестрой могли уютно расположиться друг напротив друга и почитать. Как только вошла мисс Беттертон, Делглише поразила насколько неравномерно и странно распределились семейные гены. На первый взгляд не верилось, что эти два представителя семейства Беттертонов вообще состояли в близком родстве. Отец Джон был невысок, крепко сбит и носил выражение вечно озабоченного недоумения на приятном лице. Сестра же была по меньшей мере на шесть дюймов выше, костлявая, с подозрительным взглядом проницательных глаз. Лишь удлинённая мочка уха, разрез глаз и маленький сморщенный рот выдавали хоть какое-то семейное сходство. Она выглядела значительно старше брата. Волосы стального цвета были зачёсаны назад и закреплены на макушке гребнем, из-под которого декоративной каймой торчали их высушенные концы. На ней была юбка из тонкого твида почти в пол, полосатая рубашка, словно одолженная у брата, и длинная желтовато-коричневая кофта, в которой отчетливо виднелись проеденные молью дырки на рукавах. — Агата, — сказал отец Джон, — «Это командор Делглиш из Нового Скотланд-Ярда». «Полицейский?» — Делглиш протянул руку со словами. «Да, мисс Беттертон, я полицейский». Рука, которую после секундного колебания вложили в его руку, была холодная и настолько высохшая, что он мог нащупать каждую косточку. «Боюсь, вы пришли не по адресу, мой дорогой. Мы здесь собак не держим». — проговорила она таким певучим тоном, который присущ представителям высшего класса и кажется неестественным для всех остальных. — Мистер Делглиш не занимается собаками, агата — Мне показалось, ты сказал, что он кинолог. — Нет, я сказал командор, а не кинолог. — В любом случае, кораблей он здесь тоже не найдет. И, повернувшись к Делглишу, она продолжила — Мой кузен Раймонд был на последней войне командером в Добровольческом резерве военно-морских сил Великобритании. Не совсем в ВМС. Кажется, их называли «волнистый флот» из-за волнистых нарукавных нашивок золотого цвета. В любом случае, он погиб, так что разницы никакой. Вы, наверное, заметили его клюшки для гольфа рядом с дверью. Нельзя серьезно привязаться к клюшке, но выкинуть их тоже рука не поднимается. А почему вы не в форме, мистер Делглиш? Мне нравится, когда мужчина в форме, сутана не в счет. Я служу в полиции, мисс Беттертон. Командер — это такое звание в столичной полиции, ничего общего, своя масса. Тут по-доброму, но довольно строго вмешался отец Джон, который, очевидно, почувствовал, что разговор затягивается. «Агата, дорогая, случилось кое-что ужасное. Я хочу, чтобы ты внимательно выслушала и не нервничала. Обнаружили убитого архидиакона Крамптона. И поэтому мистеру Делглишу нужно с тобой поговорить, но не только с тобой, со всеми нами. Мы должны всеми силами помогать в поисках виновного в этом страшном деянии. Оказалось, что священник напрасно увещевал сестру не нервничать. Мисс Беттертон выслушала новость, не моргнув глазу. «То есть всё-таки собака-ищейка вам бы пригодилась?» — сказала она, повернувшись к командеру. «Жаль, что вы не додумались взять её с собой. А где он был убит? Я имею в виду архидиакона». «В церкви, мисс Беттертон». «Отцу Себастину это не понравится. Может, вам лучше ему всё рассказать?» «Ему уже рассказали, Агата», — объяснил её брат. «Все уже в курсе». «Ну, скучать по нему не станут. Уж не в этих стенах точно. Чрезвычайно неприятный человек, командир Я говорю про Орхидьякона, конечно. Я могла бы вам объяснить, почему так считаю. Но это частные семейные дела» верно вы поймёте. Вы, кажется, умны и осмотрительны. Подозреваю это из-за того, что вы всё-таки служили в ЭМС. А знаете, некоторым людям лучше умереть. Не стану объяснять, почему архидиакон относился к их числу, но, честное слово, мир без него станет более приятным местом. Но вам надо что-то сделать с телом. Оно не может оставаться в церкви». Отцу Себастьину это совсем не понравится. А как же службы? Тело ведь станет мешаться. Я, конечно, не приду, я женщина неверующая, но мой брат придет, и не думаю, что ему понравится перешагивать через тело. чтобы мы лично не думали об этом человеке, это неприемлемо». Тело перенесут, мисс Беттертон, но церковь будет закрыта, по крайней мере, еще несколько дней. «Мне необходимо задать вам пару вопросов. Вы или ваш брат выходили из квартиры вчера после повечерия?» «Зачем бы нам это понадобилось, командор?» «Именно об этом я и спрашиваю мисс Беттертон. Кто-либо из вас покидал квартиру вчера после десяти вечера?» Он переводил взгляд с сестры на брата. «В одиннадцать мы идём спать», — сказал отец Джон. После повещерия я квартиру не покидал, и уверен, что Агата тоже. Да и зачем ей это? Кто-нибудь из вас слышал, выходил ли другой? На этот раз ответила мисс Беттертон. Конечно, нет. Мы не лежим в кровати, прислушиваясь, кто из нас чем занимается. Мой брат волен бродить по дому ночью, если хочет, но я не понимаю, зачем бы он стал это делать? Полагаю, вы размышляете, командор, не убил ли кто-то из нас, архидиакона. Я не дура, и понимаю, куда вы клоните. Так вот, я не убивала. И не думаю, что это сделал мой брат. Его нельзя назвать человеком дела. Отец Джон, и без того заметно расстроенный, просто вышел из себя. Конечно, я не убивал, Агата. Как ты могла такое подумать? «Я и не думала. А вот Коммандер наверняка...» Она развернулась к Делглишу и объявила. архидиакон собирался нас выгнать. Он сам мне это сказал. Вышвырнуть из этой квартиры». «Он не мог такого сделать, Агата», — прошептал отец Джон. «Ты, должно быть, неверно его поняла». «А когда это случилось, мисс Беттертон?» — поинтересовался Делглишем. «В последний приезд Архидьякона, утром в понедельник, я пошла к свинарнику, чтобы попросить у Сёртиса овощей. Он очень помогает, когда финансы на исходе. Я уже уходила и тут встретила Архидьякона. Подумала, что он тоже пришёл за бесплатными овощами или, может, зашёл на свиней поглядеть. Я его сразу узнала. Конечно, я не ожидала его увидеть, и, вероятно, была немного риска когда поздоровалась». Но я не лицемерка и не считаю нужным притворяться, что мне нравятся люди. К тому же я неверующая и не должна проявлять христианское милосердие. И мне никто не сказал, что он приехал в колледж. Почему меня никогда не предупреждают? Я бы и сейчас не узнала, что он приехал, если бы мне не рассказал Рафаэль». Она обернулась к Делглишу. «Полагаю, вы уже познакомились с Рафаэлем Арбетнотом, очаровательный юноша и такой умный. Он иногда с нами ужинает, и мы вместе читаем по пьесы. Если бы не эти священники, он мог бы стать актером. Ему подвластна любая роль, и он в состоянии сымитировать любой голос. Выдающиеся способности». «Моя сестра без ума театра», — объяснил отец Джон. Раз в семестр, они с Рафаэлем ездят в Лондон. С утра ходят по магазинам, обедают, а потом вечером идут на спектакль. «Я думаю, для него важно периодически выбираться отсюда. Но, боюсь, я уже не слышу так же хорошо, как раньше. Сейчас актеров не учат работать с голосом. И мямлят там что-то, и мямлят, и мямлят. Как вы думаете...» «Может, в театральных школах ввели занятия по мямленью? Они, наверное, рассаживаются по кругу и по очереди что-то мямлят друг дружке. Даже в первых рядах портера иногда сложно что-то разобрать. Рафаэлю я, конечно, не жаловалась, мне бы не хотелось его обидеть». «А что именно, — сказал архидиакон мягко спросил Делглиш, — когда вы посчитали, что он угрожал вас выселить?» «Что-то про людей, которые всегда готовы пожить за счет церкви и мало или вообще ничего не дают взамен». «Он бы так не сказал, Агата», — вмешался отец Джон. «Ты уверена, что помнишь правильно?» «Может, он говорил другими словами, Джон, но имел в виду именно это. Потом еще добавил, что я здесь не навсегда» а то, что пока живу в колледже, не следует принимать как должное. «О, я его прекрасно поняла. Он угрожал от нас избавиться». «Но он бы не смог, Агата», — проговорил подавленный отец Джон. «Это было не в его власти». «Рафаэль тоже так сказал в ответ на мои жалобы. Мы обсуждали это, когда он в прошлый раз заходил к нам поужинать». «Но я ответила мальчику, что если архидиакон смог упечь моего брата в тюрьму, то он на всё способен». Рафаэль сказал, «У него ничего не выйдет. Я его остановлю». Отец Джон в отчаянии от того, куда зашёл разговор, переместился к окну и сказал, «Вдоль берега едет мотоцикл. Как странно». «Не думаю, что сегодня утром мы кого-то ждём. Скорее всего, это к вам, командор». Делгли шагнул к нему. «Сейчас мне придётся уйти, мисс Беттертон», — сказал он. «Спасибо за помощь. У меня могут возникнуть ещё вопросы, и в таком случае я спрошу, в какое время вам было бы удобно со мной встретиться. А теперь, отец, позвольте взглянуть на ваши ключи». Отец Джон исчез и почти сразу же вернулся со связкой в руке. Делглиш сравнил два ключа от церкви с теми, что висели на кольце отца Мартина. «А где вы их оставляли прошлой ночью?» — поинтересовался он. «Как обычно, на прикроватном столике. Я всегда кладу туда ключи на ночь». Уходя, Делглиш бросил взгляд на клюшки для гольфа. Их головки были не покрыты, блестел начищенный металл. Перед внутренним взором отчетливо и убедительно встала неприятная картинка. Тут нужен был наметанный глаз. А пока внимание архидиакона не приковала изуродованная картина «Страшный суд» и не пришло время нанести удар, требовалось где-то спрятать клюшку. Но разве это проблема? Клюшку легко спрятать за колонной. Учитывая длину орудия, риск испачкаться кровью был невелик. Внезапно он живо представил себе светловолосого юношу, замершего в темноте с клюшкой в руках. Орхидиакон бы не поднялся с постели и не пошёл бы в церковь, если бы его заметил Рафаэль. Но этот молодой человек, как заметила мисс Беттертон, мог сымитировать любой голос.